Позвольте, есть еще одно условие, еще более обязательное, чем первое. К несчастью случается, что недостойные служители церкви, пользуясь слабостью престарелых особ, уговаривают их завещателей передать имение себе или другому подставному лицу. А я до некоторой степени буду в ответе, если указанная дама выберет в духовники священника, за которого я хлопочу. «Вы должны будете еженедельно два раза писать мне самые подробные письма относительно занятий, привычек, гостей и даже книг госпожи Даля Сент-Колумб. Влияние духовника отражается на всей жизни кающейся. И я хочу знать о поведении моего протеже так, чтобы он и не подозревал об этом». «Но, сударь, ведь это целая система шпионства». И как вам не стыдно, мой милый господин Дюпон, Таким позорным именем пятнать благородную наклонность человека, Наклонность к доверию. О чем я вас прошу? Только о том, чтобы вы с полным доверием Писали мне про все, что здесь происходит. При точном исполнении этих двух условий вы остаетесь управляющим. Если же нет, то как мне не больно. Я должен буду рекомендовать госпоже де Сент-Коломб другого человека». Сударь, я умоляю вас, будьте великодушны, не ставьте мне таких условий. Мы с женой слишком стары, чтобы искать новое место. Пожалейте нас, не испытывайте сорокалетнюю честность угрозой голода и нищеты. Страх, дурной советчик. — Вы просто большое дитя, милейший господин Дюпон. Я... Даю вам неделю на размышления, затем буду ждать ответа. Ну, пожалейте нас, сударь, прошу вас, умоляю. Пушка, должно быть, какое-нибудь судно гибнет или требует лоцмана.